Романова захлопнула дверь, Андрей вышел из подъезда, остановился, вспоминая, откуда они приехали. Пошел в сторону дороги, поймал попутку, доехал до здания налоговой. Тойота ждала его там в целости и сохранности, даже деньги оказались на месте. И телефон с множеством пропущенных звонков. Три от Глуховой, пять от матери. И все почему-то с городского. Та последний раз звонила несколько минут назад. Полоска зарядки аккумулятора светилась красным. Андрей поехал в отель. По дороге подумал, что доложить глухого об утечке из налоговой все же придется. А вот от кого конкретно, можно не называть. И еще странно, что Романова, не глупая но ведь тетка, повелась на сказки рейдеров о хороших, по ее словам, деньгах на операцию для ее сына, заплевывая, в общем-то, информацию. Хотя она и раньше какую-то сумму набрала, с бандитскими деньгами могло и хватить, Добрался до отеля без приключений и первым делом позвонил матери. Ее мобильник не ответил, зато с городского она сразу сняла трубку и выпалила, едва услышав сына. Андрей, я телефон потеряла вчера еще. Наверное, Светка украла, чтоб на дозу хватило. Пропала она. Целый день дома не появляется. Может, по притонам шляется, колется. Слушать это было неприятно, но Андрей помалкивал, но тут как будто весок кольнуло. «ЛСД вроде не колют», — сказал он. «И вообще, почему именно этот наркотик? Почему не героин, например?» Говорил он точно сам с собой. И сам удивлялся, почему только сейчас эта мысль пришла ему в голову. «ЛСД — это что-то из области освоения духовных практик, расширения сознания и прочей психоделики. Странный выбор. «Почем я знаю?» — мать быстро вернула его в реальность. «Откуда мне знать, как эту дрянь употребляют?» Я их привычек не знаю и знать не хочу. Ты с этой курвой три года прожил, тебе виднее. Если она телефон мой не вернет, я в полицию пойду. Андрей быстро свернул разговор и попрощался. Напоследок пообещал, что скоро приедет и во всем разберется. Переключился на другое. И все же мысль засела в подкорке, не давала покоя, и чтобы не думать о Светке, Андрей позвонил Глухову. Тот, несмотря на поздний час, был бодр, зол и весел. «Все продал», — выпалил он. «Деньги в банке. Завтра отсюда попробую сам пару платежей закрыть». «Хватит, но впритык. Остальные подождут, надеюсь. Жду переводов за машину и дачу». «У тебя как дела? Нашел кого?» «Нашел». Андрей еще раз мысленно перебрал факты. Крыса оказался сотрудник, его уже нет. Один рейдер убит, двое безрежены на какое-то время. Мартына слишком мелко плавает для больших дел, хотя с Романовой и Шпильковым встречался именно он. Шестерка, скорее всего, мальчик на побегушках, но тоже может оказаться полезным, как и эта троица беспредельщиков на подхвате у серьезных людей, что провернули дело с заводом. И Романова с больным ребенком, ради которого и пошла на сделку с бандитами. «Не густо, надо признать, но задача-то решена». Захватчики практически ликвидированы, и теперь спасение завода только в руках Глухова. Все зависит от того, как быстро он найдет деньги для кредиторов. «Нашел», — сказал Андрей. «Один местный, вы его знаете, он гроб принес». Глухов выругался, пообещав Мартынову множество проблем в будущем. «Еще из налоговой утечка была», — добавил Андрей, — и быстро проговорил. «И сотрудник ваш из экономического отдела, он кошку притащил». И передал рейдерам сведения о состоянии расчетов с поставщиками. И тут только дошло. Зачем рейдерам Рита, если всю информацию о состоянии дел они могли получить от Шпенькова? Дублировали? Не верили ему? Ерунда. В его же интересах быть с бандитами максимально откровенным. Наверняка ему не только должность обещали, но и пост на заводе, после того, как он отойдет другому владельцу. Убью коротко выдал Глухов, своими руками. «Его уже нет», — отозвался Андрей. «Он в аварии погиб. Я сам видел». О том, что Шпеньков умер через несколько часов после ДТП, решил умолчать. «Да и хрен с ним!» — неожиданно развеселился Глухов. «Ты меня подожди, я через три дня вернусь. Тогда и рассчитаемся. Отдохни пока, счет мне пришлешь, это как бонус пойдет. Из своей доли не вычту». «Распрощались». Андрей лёг, но сон не шёл, так и этак, крутил мысленные факты и фигурантов, и никак они не стыковались. То Шпеньков был лишний, то Рита, то Шапошник Мартынов не вписывался, то учредительные документы на завод, что лежали в банковской ячейке. Вертелся до двух ночи, пока снова не заболела голова. Пришлось вставать, искать таблетки, ждать, пока подействуют, и отвлечься никак не получалось, даже аннотацию к лекарству развернул, длиннющую простыню, принялся читать мелкие буквы и вовсе оторопел. Это оказалось сильнейшее обезболивающее. Его выписывали при онкологии. Получалось вовсе уж нескладно. Выходит, что у сына Романовой рак. И что дело мальчишки плохи, если дошло до таких таблеток, и операция, похоже, «Последняя надежда», значит, было что-то еще. Кроме сведения о кредиторке, о чем Рита предпочла умолчать. А история, еще час назад понятная и простая, стала вдруг мутной и запутанной. Зато удалось, наконец, заснуть. Утром соображал в прежнем режиме. Голова почти не болела, а длинная ссадина на скуле подсохла и о себе почти не напоминала. Решение появилось точно само собой. Маховик, запущенный с сходу не остановить. Тут все в руках Глухова, что распродает свои активы, а Романова явно многого не договаривает, и с ней придется встретиться еще разок. Понятно, что ждал его Шпеньков. И с документами, но тут он чисто угадал, вернее, сделал верные выводы. И у налоговой ждали по наводке того же Шпенькова. Бандитов со счетов сбрасывать рано, они еще себя проявят. И неплохо было бы одного, а лучше двух, Глухову отдать чтобы у того и тени сомнения не возникло, и чтобы он с деньгами охотно расстался. А из отеля лучше съехать, чисто для собственного успокоения. Подходящий вариант сразу найти не получилось. На местном портале объявлений оказалось всего несколько штук, и отроду им было по полгода. Пришлось по совету администратора топать за местной газетой. Андрей забрал из номера свои вещи, чтобы не возвращаться, Расплатился и пошел на поиски. Искомая обнаружилась в ближайшем киоске. Стоило копейки. Выглядело жалко и несерьезно. Газета оказалась набита самого убогого вида рекламой. Тонкие ляповатые листы неприятно шуршали и пачкали пальцы типографской краской. Зато предложений о сдаче жилья тут было полно. Но не все оказалось так просто. Сдавать жилье на неделю, желающих не нашлось, Пришлось перейти к предложениям из серии «Квартира по часам». Здесь дело пошло легче. Андрей примерно представлял, с чем столкнется, но выбирать не приходилось. Позвонил в три адреса, договорился о встрече и пошел на парковку, на ходу планируя день, посмотреть несколько вариантов, заплатить за неделю вперед, съездить на завод, проверить обстановку, позвонить матери. И запнулся на ходу. На лобовухе «Тойоты», прижатый дворниками к стеклу, Висел дохлый голубь, плоский, как будто по нему пару раз туда-обратно проехались, весь в грязи, обломанные перья торчат точно кости, башка на бок, клюв разинут, желтый приоткрытый глаз смотрит в никуда, лапы скрючены, стекло вокруг дохлятины в грязи и бурых разводах, рядом ползают мухи. Дебилы малолетние. Андрей смотрелся и никого, разумеется, поблизости не углядел. Парковка забита машинами, но рядом никого. Вся движуха идет за оградой отельной парковки. И транспорт там, и народец по тротуарам топает туда-сюда. Камеры есть у них, интересно? Андрей еще раз огляделся, точно это могло помочь, и принялся сковыривать дохлятину со стекла. Голубь отлепал неохотно, чуть съехал на бок и так застрял. Андрей ткнул его сложенной газетой раз, другой, потом чертыхнулся и, превозмогая брезгливость, взялся за скрюченную мертвую птичью лапу, дернул на себя. Гулубь легко оторвался от стекла, проехался по капоту, пачка его грязью и бурой органической субстанцией, отчетливо запахло дохлятиной. Птичка приказала долго жить пару дней назад, и кто-то не поленился, отскреб ее от асфальта и приволок сюда, и не просто бросил на машину, а заботился понадежнее закрепить трупик на стекле. Кто-то... Андрей замер на мгновение, повернулся с птицей в руках, и тут стоявшая напротив темная иномарка дернула вперед. Буквально прыгнула с места, пересекла узкий проход. Андрей успел заметить картонку поверх номера. И что за рулем? То ли карлик, то ли ребенок. Видна только макушка, та сползает все ниже, и чувство такое, будто машина летит сама по себе. Одеваться некуда. Справа Тойота, слева и позади ограда парковки. Он тут как в мышеловке, если только взлететь. Выдохнул, зажмурился, и, как был с голубем в руках, боком упал на капот иномарки, перекатился и грохнулся на асфальту задней дверцы Тойоты. И хоть жался в комок, напрягая мышцы, но от боли на миг вырубило. По голове точно бутылкой о гриле. В себя пришел от запаха дохлятины. Голубь валялся перед носом и вонял так, что глаза слезились. Первым порывом было отпихнуть его подальше, но Андрей не шевельнулся. Хлопнула дверца, послышались быстрые шаги и приглушенные голоса. Кто-то оказался рядом, толкнул Андрея в плечо, тот перевернулся на спину и старательно подражал голубю, что, судя по воне, был совсем близко. Голову раздирала болью, перед глазами плавали белые пятна, но Андрею удалось разобрать несколько слов, голос показался знакомым, Он чуть приоткрыл глаза и сквозь ресницы увидел человека. Тот наклонился, рассматривал Андрея и изобористо выругался. Пятна понемногу рассосались. Физиономия поблизости оказалась знакомой. И бородка, и пристальный нехороший взгляд, а украшена таким фингалом под обоими глазами, что диву даешься. «Моя работа!» — Андрей старался не обращать внимания на жуткую вонь, казалось, что голубь лежит у него на груди или на голове. Бородатый наклонился еще ниже, тряхнул Андрея за плечо, что-то сказал, ему ответили, появился второй силуэт, послышался знакомый голос. Раздавай что-то вроде в машину. Андрей схватил бородатого за нос, дернул на себя и сдавил парню шею. Сложенными фигой пальцами пережал тому сонную артерию, чувствуя, как тонкая жилка бьется все реже и реже. Держал дрожащее точно в агонии тело, закрывался им от второго, что маячил поблизости. Прием этот узнал послесрочный, когда остался по контракту еще на два года. А отрабатывали он на манекене. В жизни применять до сих пор не доводилось. Всплыло в памяти, что держать так надо не дольше пятнадцати секунд. Этого времени хватит, чтобы клиент заснул. Если полминуты, то наступает кислородное голодание, эпоксия и привет семье. Прием хороший. Клиент душится быстро и эстетично, без шума и пены. Так что рекомендую, особенно если времени дефицит. Давние слова инструктора подтверждались практикой. Бородатый подергался и замер. Навалился тушей и не шевелился. Второй пропал с глаз долой. Андрей выбрался из-под бесчувственного тела, заполз под Тойоту. За рукавом что-то волочилось, мерзко шуршало и гнусно пахло в голубь, как оказалось. Андрей отпихнул дохлятину к бордюру и сам замер, глядя в просвет между дорогой и днищем Тойоты. Бородатый так и валялся рожей в землю. Иномарка, стоявшая чуть ли не впритык к забору, сдала назад и пропала с глаз долой. Андрей выждал ещё пару минут, выбрался из-под машины и, преодолев желание проверить, не подохли бандюга, сел в машину и газанул с парковки прочь пролетел чуть ли не весь город, покрутился по центру и каулком, убедился, что слежки нет, и двинул по первому же адресу из газеты. Район оказался под стать Мартыновскому только в южной части города. Те же чудовищные пятиэтажки, парковки вместо газонов, переполненные мусорные контейнеры, разбитая дорога, пьяные или обдолбанный дешевой дурью аборигены на детских площадках. Подъезд тоже не подвел, Двери настежь, одна держится на верхней петле, почтовые ящики валяются у облезлой синей стенки, воняет табачным дымом и картошкой. Ободранные стены исписаны непотребно. Из-за дверей квартир несется то просто ор, то мат, то звуки драки, то просто вопит телек, но так, что и на улице, наверное, неплохо слышно. Сама квартира, как и оказалось, убита в хлам, провоняла табаком и запрошенных денег не стоила. Но Андрей не торговался, отдал храму очкастой старухе деньги за неделю вперед, забрал ключ и первым делом принялся отмываться. Куртка на спине оказалась вымазана бурой вонючей дрянью, Андрей кое-как отстирал пятно и понадеялся, что к вечеру одежда высохнет. И тут накрыло, как обычно бывает после пережитого, когда побывал на краю и чудом вернулся обратно. Взмок, руки дрожали... Горло подкатила тошнота, а голову сдавило так, что едва сознание от боли не потерял. Обезболивающее пришлось, кстати. Андрей проглотил капсулу и сел на продавленный диван. Перебрал мысленно еще раз сегодняшнее утро, эпизод за эпизодом, понимая, что повезло не по-детски. Рейдеры оказались не пальцем деланные, и башка у них варит, будь здоров. Одна фишка с голубем, чего стоит. Отвлекли умело, качественно. И чуть-чуть им везения не хватило до финала дела довести. Силы равны оказались. Еще неизвестно, чья возьмет. Одна надежда, что Глухов вернется через пару дней, шепнет, кому следует. И последнего бандита силы правопорядка непременно отловят. А вот второму, похоже, уже ничто не поможет, как и Голубю, будь он не ладен. Хотя, если скорую кто вызовет, то может еще и выкарабкается и сдавать Глухову стало быть, некого, кроме Риты. С нее толку мало, конечно, больше слез и эмоций, чем фактов, но хоть что-то, кроме его слов. Она единственный свидетель, как ни крути, и поговорить с ней надо сегодня же, предупредить, что так будет лучше для всех. Если не дура, то поймет, что от глухого скрываться бесполезно. К желтой пятиэтажке Андрей подошел ближе к вечеру, постоял, глядя на окна. Шторки прикрыты Непонятно, есть кто дома или пусто там. Синего «Ситроэна» поблизости тоже не видно. Поднялся на третий этаж, надавил кнопку звонка. В ответ тишина. Андрей, как ни старался, не смог выжать из устройства ни единого звука. Постучал, прислушался к тишине за дверью. Показалось, что там есть кто-то. Послышался легкий звук, но дверь не открылась. Стукнул еще раз, потом еще уже сильнее. Потом грохнул кулаком. «В створку что было сил? Рита, откройте, надо поговорить!» — крикнул, наклонившись к замочной скважине, но зря старался. В квартире по-прежнему тишина, открывать ему никто не собирался. Зато в соседней двери заворочился ключ в замке, раздался недовольный голос. «Чего надо, я полицию вызову!» Андрей повернулся на старческий голос. Тот доносился из-за обитой ободранным дерматином двери, предусмотрительно закрытой на цепочку. Виднелись лишь седой клок волос над морщинистым лбом и кривые очки. Они развалились пополам и держались за счет намотанного на дужку переносицы скотча. «Чего надо?» — злобросил дед. «Нет там никого. Никто не живет давно. Проваливай». «Я Маргариту Романову ищу», — выпалил Андрей. «Это ее квартира?» «Не совсем понятно, что дед имел в виду под «никто не живет». Но уточнять времени не было». Что значит, никто не живет, когда он сам тут недавно отлеживался? Дед из ума выжил на старости лет. Такое в жизни бывает? Ритка? Уже другим голосом уточнил старик. С чего это она снова романовой стала? Он привалился к стенке, подтолкнул пальцем сползавшие очки и заинтересованно глянул на Андрея. Тот, в свою очередь, смотрел на деда, который звякнул цепочкой, приоткрывая дверь. «Не живет она тут давно». — проговорил он, — то ли продала, то ли собирается, то ли в банк заложила за деньги. Последняя отдает, знать, совсем ее приперла. Дед фыркнул, точно смешно ему было. Андрей подошел ближе. Из квартиры пахло капустой и влажной сыростью, как бывает в старых домах. «Давно не живет?» — уточнил Андрей, припоминая свое недавнее пребывание в соседней квартире. «Недолго, но рассмотреть успел он достаточно». И сейчас те подозрения подтверждались. Квартира сразу показалась ему странной, нежилой, но тогда он списал все на болезнь сына Романовой, что она отвезла мальчишку к родителям, прихватив все его вещи. И свои заодно, как сейчас понял, вспомнив голые стены и гулкую пустоту комнат. А теперь история оборачивалась другим боком. Как с мужем разошлась, сообщил дед, поправляя очки, разглядывая Андрея через мутноватые стекла. А уж любовь у них была, но ну, чисто огонь. Это ж Серегиной бабки квартира. После ее смерти ему отошла, — значительно выдал старик. Они с Риткой тут целыми днями торчали, любовь крутили. Потом отец ее настоял, чтобы она домой вернулась, и расписаться им разрешил. Сынок у них родился. Митька, все хорошо было. Потом отец Редкин помер, а муж ее из дома выгнал. И дачу забрал в Шильцах. И квартиру в новом доме, и все машины, плоские такие, быстрые. А ей с Митькой эту халупу оставил. Она сына родителям отдала. Сама вены резать пыталась. Ее в психушку забрали. Риту в психушку? Андрей не успевал за событиями из дедовой болтовни. Да и концовка у приторной лавстори оказалась нелогичной. Дед убедился, что Андрей не опасен, и охотно болтал с незнакомцем, правда, через цепочку. «А как же? Всех, кто на себя руки неудачно наложил, туда сдают». Я ей говорил, как-то вышел на балкон покурить, а она на перилах сидит, вниз смотрит. Я ей, если решила, то наверняка надо. Или заколют дурью, будешь всю жизнь, как кабачок на грядке. Или забудь. Она не послушала, а я дело говорил. У меня внук перед тем, как под поезд бросится, а ты, инопланетян, спасался и вешаться пытался». Но веревка оборвалась. Но он пил все, что горит. Я к нему съездил пару раз, пока силы были. «Кто бывшему ж Риты?» — оборвал старика Андрей. Дед запнулся, удивленно глянул на Андрея. «Так Серега же. Он у ее отца работал. Потом на редке женился. Фамилия у него есть?» Андрей просунул носок ботинка в проем, чтобы старик не успел захлопнуть дверь. Дед попятился. «Глухов, Серега!» Он сейчас заводом заправляет, — донеслось из полумрака. Его редкий отец заново, считай, построил. И дом у них был, хороший квартир, три штуки, и машины. Редкая шуб себе накупила, бриллиантов разных, за границей по полгода жила. Все у них было. — Давно умер, — дожимал старика Андрей. — Да пару лет назад мой Витька как раз первую летающую тарелку увидел. — Кроме этой квартиры у Редки ничего нет, — И ту продала, дура бестолковая. Дед бормотал что-то насчет глупой ритки, но Андрей сбежал по ступенькам, оказался на улице, постоял немного у подъезда под мелкой моросью и пошел к машине, не забывая проверяться. Последний рейдер пока бегает на свободе, расслабляться еще рано. Топол, обходя лужи, стараясь справиться с мыслями, думать в одном направлении, а не в десяти сразу — как бы не хотелось сейчас. Попытался представить Риту и Глухого вместе, но получилось через силу. Не казались они ему парой, как ни крути. А новость, что Рита, дочка первого владельца завода, напрочь выбивала из колеи. Романова и старше Глухова и социальный статус у нее другой, и положение пусть и местечкового разлива, но к какой-никакой Лите принадлежало. Тот, по его словам, начинал простым рабочим в цеху, Ну, взлетел чисто как в сказке, только успех был самый, что на есть реальный, хотя последнее в свете недавних новостей легко объяснить. Давно они вместе, почему расстались? Андрей сидел в машине и следил, как дворники разгоняют по стеклу капли дождя. Получается, что Митька — сын глухого, а мне сказал, что детей у него нет. Наврал, не захотел говорить. Андрей отчаялся сам разобраться в этой каше — и решил начать с первого владельца завода и стартовать уже оттуда. И на месте оказался уже с твердой уверенностью, что все проблемы — дело рук бывшей глуховской жены, а господина директора ждет большой сюрприз. Романова просчиталась, сдав рейдером бывшего муженька, но она не знала, что все не по их пойдет. Андрей решил машину на парковке не бросать, а въехать на территорию. У ворот сигналил минут пять — пока не появился заспанный охранник. От него разило перегаром. Андрей малость обалдел от такой наглости, но решил сделать вид, что ничего не заметил, а в кадрах выяснить фамилию работничка и доложить Глухову, пусть сам разбирается. А через десять минут понял, что увольнять придется добрую половину сотрудников, но через одного точно —